Глава пятая. Услышав мой вопрос, взгляд мужчины неожиданно потемнел, и спокойствие сменилось раздражением и яростью. «Откуда?» – прорычал он над моей головой, отчего стало не по себе, и я отвернулась. Но раз уж задала важный вопрос, то хочу услышать на него ответ. «Кто такие шанары?» Спокойно переспросила я, надеюсь, что Тарлан все же проинформирует меня. Молчание. Такое оглушающее, напряженное и неприятное – Как будто это запрещенная тема, а я лезу, куда не просят». «Враги. Оборотни», – процедил Тайхар. «Оборотни? А вы тоже оборотни?» Мужчина недовольно хмыкнул и процедил. «Нет, мы не они. Мы разумнее им, не животные». Повернулась вновь к нему и без удивления поинтересовалась. «В какое животное они превращаются?» Ох, и взгляд мне подарил предводитель Тайхаров, что сразу захотелось сжаться в комочек и не напоминать о себе. «Светлана, это неважно. И если узнаешь, что несомненно, умрешь. Это безжалостные, бесчувственные твари, живущие непозволительно долго. Но их можно истребить». Выдал он, выплевывая каждое слово с лютой ненавистью и презрением. «Долго», – задумчиво повторила я, а потом уточнила этот момент. «А сколько это непозволительно долго, по вашим понятиям?» «Старость у них наступает примерно в триста лет». Ахнула и тут же поинтересовалась. «А у вас?» «Сто пятьдесят двести лет». «Долгожители по сравнению с людьми моя планета». «Но я не понимаю, почему тайхары поделены на животных и...» Услышала разъяренное рычание и замерла в настоящем страхе, боясь даже посмотреть на мужчину. «Однозначно, Тарлану не нравятся мои вопросы о шанарах». Немного помолчав, он гневно выдал. «Они не тайхары. Двести лет назад шанары выгнали из племени тех, кто не мог обращаться. И с тех пор дети оборотни даже от истинной пары являются полукровками, слабыми и без зверя. Они прогнали нас, чтобы быть сильнее, и магия тайхары наказала их», – произнес мужчина с четкой убежденностью в голосе. «Правильности наказания шанаров и их детей, что пугало. сам-то он не особо отличался добротой и сочувствием пока размышляла тайхар продолжал тяжело жить с дикими оборотнями когда слаб плотью и не можешь оборачиваться немногие могут существовать с этим сознанием в виде презрения сильнейших то есть изначально вы были шанарами отчеканила я удивляясь услышанному да процедил сквозь зубы мужчина Но те, кого звери прогнали, смогли перейти пустыню Ворхов и обосноваться здесь. Магия мира подарила им великую силу и могучее тело, чтобы бороться с предателями и уничтожать Ворхов. Мы – тайхары. Боже мой, зачем меня переселили сюда? Ужас. Чтобы помирить диких обитателей планеты? Но это же смешно. Что может сделать слабая женщина, чтобы вернуть мир лютым врагам? Ничего. Бессмыслица какая-то. Посмотрела на массивное ограждение в виде высокого забора из глыб, защищающие их дома, к которым мы медленно приближались. И тяжело вздохнула. Что меня там ждет? Неизвестность пугала. И еще сон, такой неприятный и тревожный. Что он значит? Какой смысл несет? Пока мы с предводителем наедине, нужно уточнить о своем будущем. В их поселении. Тарлан, а можно мне узнать... Только попыталась спросить, но мужчина, не дав договорить, громко рявкнул. «Светлана, нечего обсуждать!» «Хорошо», — подтвердила и продолжила. «А можно поинтересоваться, что будет со мной?» «Узнаешь после собрания». Недовольно буркнул он. «То есть, что будет на собрании?» — изумленно спросила, обдумывая в голове самые страшные решения их варварского сбора. «Молчи, Дерри, скоро все узнаешь!» Отчеканил Тарлан резким тоном, предупреждая меня молчать. Отвернулась и закрыла глаза, стараясь не показывать свою растерянность и страх. Решат они, как же? Надо же попала в дикие прерии, натерпелась за двое суток ужасов, так еще и неизвестно, что они там на мой счет придумают. А если они захотят меня, так не буду раньше времени накручивать себя. Как я понимаю, защитить себя я могу, так что буду драться руками, ногами, зубами и рогами. Бывший-то позаботился об этом. А красное свечение поможет мне в этом нелегком деле. И если все будет невообразимо плохо, поджарю всех. Какая я, однако, кровожадная здесь стала. Ну, что поделать. Надо же себя успокоить и внушить лучшее. Потому что в этом мире другого и не остается. Уже подъезжая ближе, увидела, как двое тайхара творили огромные ворота, ожидая гостей. Неосознанно прижалась к невежливому мужчине за моей спиной, стараясь не переживать. Однако куда тот, если все мысли только о варварах и будущем собрании? Почувствовала, как крепкая могучая рука прижала меня к необъятной груди сильнее, но промолчала, радуясь его поддержке, хотя вряд ли он это осознает. А вообще, по последней информации от предводителя подозреваю, что тут проживают бесчувственные злобные жители. Интересно, а как отнесутся ко мне женщины тайхаров? Не успела подумать, как в поле зрения попала женщина средних лет, прижимающая к себе маленького ребенка. Она с волнением смотрела куда-то вдаль за нами и чуть слабая улыбка играла на бледно-розовых губах. Очевидно, на кыбаре позади нас ехал муж Тайхарки. Женщина была очень высокой, с длинными белоснежными волосами до поясницы, заплетенными в толстую косу. Приятной внешности, крепкого телосложения, немного взбитая и уставшая. отчего виделись ее глубокие морщины. Одета в длинные до щиколоток коричневого изрядно потертое платье, а на ногах обувь черного цвета, похожая на балетки из кожи. У семилетнего по возрасту ребенка были темные глаза, чуть полноватые губы, резкие черты лица и довольный открытый взгляд. Несомненно, он и мать встречают родного человека. На улицу со всех домов выходили тайхары, чуть наклоняя голову вниз, с уважением присутствуя их предводителя. С удивлением осознала, что вижу изумление, ужас и слезы в глазах жителей, смотрящих на проезжающих. И не видя тех воинов, что полегли на поле сражения с Ворхами, а потом интерес ко мне, меняющийся на презрение. Почему? Что со мной не так? Не стала интересоваться у Тарлана, понимая, что вожак не станет сейчас со мной разговаривать, если он всю дорогу скрипел зубами от обилия моих вопросов, когда мы были одни. то теперь, думаю, я и взгляды его недостойны, не то что слов. Мы все ближе подъезжали к громадному высокому дому с лестницей на второй этаж, когда из него вышла высокая молодая девушка с распущенными густыми белоснежными волосами. Она хищно улыбнулась в и направилась к нам. Платье ее отличалось от того, что было надето на женщине с ребенком и остальных тайхарок. Мягкое, подчеркивающая все изгибы стройного тела. Тонкая талия, широкие бедра, упругая грудь. Уверена, девушка считается у них красавицей. Как только наши взгляды встретились, она подарила мне пренебрежительный взгляд и скривила полные губы. Как я понимаю, это возлюбленная или жена Тарланы, и я ей не в радость. Она мне тоже, причем как и все, включая планету. Но если уж я в гостях, то и улыбнуться вежливо можно. Подумала и проигнорировала странную идею в своей голове. Не в моем репертуаре улыбаться, когда мной открыто пренебрегают. Правда, дома такого не было. Хотя нет, была у нас в хирургическом центре молоденькая миниатюрная медсестра. И нравился ей очень мой любовник, Валентин. И как только я проходила мимо, она щурила глаза и сжимала губы. По первости меня это настораживало. И я с лучшими побуждениями хотела отправить ее к акулисту, но потом решила не обращать внимания. Судьба покажет. Тем более с Валентином у нас уже пошли разногласия, и меня до невозможности раздражала его навязчивость. А потом... Раиса переключилась на молодого паренька, работающего анестезиологом, и уже через два месяца боевая девушка переехала к нему, хвастаясь всему персоналу об их неземной любви. Вот так даже бывает. И еще, нужно отметить, что больше она не щурилась в виде меня, а дружелюбно здоровалась, порхая на крыльях счастья. Ладно, буду смотреть по ситуации. Еще бы собрание пережить. Как только остановились, мужчина спрыгнул с кебара и стянул меня с мохнатого чудовища, отстраняя от себя. Около нас тут же оказалась та самая девушка, выпечивая грудь вперед и показывая белоснежные зубы. Она склонила голову в уважительном поклоне и радостно произнесла «Добро пожаловать домой, муж мой! Я очень тебя ждала!» Как только услышала ее слова, стало не по себе, что я оттерлась спиной о кольчугу женатого мужчины. «Бывает же!» Тарлан сдержанно кивнул и ответил «И я рад тебя видеть, Наита!» Повернулся ко мне и сухо выдал поручение своей жене. «Отведи Дерри в комнату и запри, до собрания не выпускай!» Взгляд Наиты навсегда останется в моей памяти. Зрачки стали огромными, и в глазах явно бушевала ненависть. «Почему в комнату нашего дома? А наша нарка? Только их, женщины с красными волосами!» Возмущенно прошипела змея, а я лишь внимательно прислушивалась, ставя себе галочку, что магия неспроста подарила мне именно такой оттенок волос. А вот Наита мне все больше и больше не нравилось. «Я сказал тебе проводить ее в комнату. Немедленно выполняй!» Грозно рявкнул мужчина, чего женщина вздрогнула, схлипнула и опустила голову. А я с удивлением уставилась на Тарлана. «Вот это да! Диктатор! Так орать на жену!» Можно и холостым остаться. Правда, не в этом мире. Как я поняла, женщина без войны не проживет. Даже жаль их. Но только не наиту. Чувствуя, что от жены предводители у меня будут большие неприятности. Но как бы не так. Я тоже много чего хочу, а не получается. Тайхарка подошла ко мне и, резко схватив за руку, молча повела в сторону дома. А я лишь смотрела по сторонам, совсем не желая куда-то идти. Но барахтаться и сопротивляться не было смысла. Дождусь совета, а там судьба покажет. Войдя в освещенное помещение, от факелов на стенах. Мы прошли горницу и направились в правую сторону дома, где был проход. Преодолели небольшой коридор и вошли в спальню. В комнате стояла лишь широкая кровать, стол и стул. Вся мебель из камня. Не так красиво, как у нас, но и не безобразно. Беловолосая девушка повернулась лицом ко мне и внимательно посмотрела в глаза. Тут же скривилась и пошла на меня. Я не двигалась. Да и зачем бы я это делала? Бегать по комнате, чтобы порадовать злобную тайхарку? Обойдется. Чем быстрее она меня просветит о себе и ее дорогом супруге, тем просвещеннее буду, а также подготовленной к возможным последствиям на всякий случай. Шаг, и она рядом. Злобно поедает меня взглядом, хищно оскалилась и громко выдала. «Тарлан мой муж, и Шаванги у него не будет!» Так что, если вздумаешь лечь под него, я тебя задушу. А пока... Не успела она договорить, как тут же мгновенно схватила меня за волосы, дергая со всей силы. Не думая ни секунды, резко вытянула руку вперед, ладонью соприкасаясь с ее одеждой. И через секунду она вскрикнула и дернулась назад, падая на спину. Девушка в ужасе смотрела то на меня, то на немного сожженное платье, ничего не понимая. А я и не учитель, чтобы объяснять всем, что и так понятно. Посмотрела на нее и любезно просветила. «Еще раз посмеешь на меня напасть?» Улыбнулась и замолчала, давая осознать значение моих слов, а потом продолжила. «Живьем сожгу, поняла?» Девушка сглотнула и прохрипела. «Ты... ты...» «Не ведьма, точно. Волшебных слов не знаю, но лечить могу. Обращайся, совесть и клятва Гиппократа не позволят никому отказать. А вот с оскорблениями и нападками попрошу не подходить». Рефлексы иногда удивляют даже меня. «Шанарка!» Со злостью прошипела она. «Проклятая шанарка!» Завизжала и резко рванула к выходу. Думала, что забудет меня закрыть, но нет. Послышался неприятный шум и грохот, а потом наступила тишина. Подошла к двери, попробовав открыть, но напрасно, заперта. Посмотрела на стены в поисках окна, но и тут меня ждало разочарование. Нигде не было даже намека на окошко. «Отлично. Теперь сижу в камере. Хорошо хоть факел горит у входа в комнату, прикрепленный к стене, а то совсем мрачно было бы ожидать своей участи. Подумала и направилась к кровати, не желая сидеть под дверью. Да и пол тут ледяной, еще застужу что-нибудь». Вздохнула и села, напряженно поглядывая на дверь. «Интересно, а я буду присутствовать на собрании? Или мне только озвучат решение?»